Глава 8, Октябрь 1932 года. «Надеюсь, прощай», — сказал я Дарье, выходя из палаты. У той аж слезы навернулись от моих слов. «Я вам что-то сделала? Что? Я ведь... Я так старалась, я...» «Да успокойся ты», — поспешил я исправить свою оплошность. «Я имел в виду, что надеюсь больше сюда не попасть». Как-то дома оно приятнее лежать и жить. «Ну и шутки у вас, Сергей Федорович?» — насупилась девушка, но в следующий момент улыбнулась. «Тогда просто до свидания. Может, еще и встретимся. Не здесь, конечно». «Может быть», — легко пожал я плечами и пошел за ожидающим меня Грищуком. Когда я подошел, он хмыкнул весело. «Смотрю, умеешь ты оставлять о себе впечатление у девушек». Что жена к тебе со слезами, что вот Дарья неравнодушно к твоей выписке отнеслась. «Поедемте уже», — буркнул я, не принял его шутливого тона. Блин, стыдно за свою неловкую шутку, да слез ни в чем не виноватую девушку довел на ровном месте. Вскоре мы покинули больницу, и я постарался переключиться на позитивные мысли. «Что меня ждет впереди?» Сейчас едем посмотреть, где я с семьей жить буду. Квартира новая, район на окраине города. До этого жил в центре, всего пять минут до Кремля, а сейчас почти как ссылка. С другой стороны, есть же поговорка «Подальше от начальства, поближе к кухне». Вот и мне близость к товарищу Сталину боком вышла. Прав, отец, сильно я взлетел, оттого и начались все эти хороводы». «Чего грустный?» — выбил меня из своих мыслей Павел Петрович. «Да думаю, чем теперь заниматься придется, ничего ведь не говорят». «Все узнаешь», — заверил он меня. «А вам запрещено рассказывать?» «Да я и не в курсе о твоем будущем», — хохотнул необычно веселый ОГПУшник. «Но если тебе интересно мое мнение, то, скорее всего, тебя на время решили спрятать. И вряд ли что-то серьезное дадут». Его слова не обрадовали, скорее наоборот. «Надеюсь, вы ошибаетесь». «Все может быть», — легко согласился он со мной. «Но даже если я прав, долго тебя в тени держать не будут». «Почему? Вот сейчас мне стало интересно». «Обычная практика у нас», — пожал тот плечами. «Когда к кому-то интерес столь серьезный, а скрыть полностью человека нельзя, то его прячут на время» пока накал страстей не снизится. Ну а потом или назад возвращают, или на новое место переводят. Если человек полезный. Бывает, что и совмещают прятки с переводом, но ты на высоком уровне работал, сейчас тебя назад точно не вернут. Потому и думаю, что пока что-то несерьезное дадут, чтобы время прошло, а потом уже и назад вернут. С чего бы им меня возвращать, если мне замену я сам же и воспитал?» «Не обязательно же на прежнее место», — пожал плечами мужчина. «Я читал твое дело, ты же главой института недавно стал, а до этого в разных областях пользу приносил. Найдут применение такому таланту», — улыбнулся он, — «пусть и в другой сфере». На новое место мы ехали почти три часа. Новостройкой, где мне выделили квартиру, оказался четырехэтажный дом. Высокие потолки по три с половиной метра, три подъезда, на фасаде даже лепнина в виде фальш-колонн была. И окна обрамлены простеньким барельефом. Козырное местечко. Как и квартира на втором этаже, и подниматься невысоко, и в окна с улицы заглядывать никто не будет. Сама квартира двухкомнатная, с кухней и раздельным санузлом. Каждая комната не меньше пятнадцати квадратов, на полу паркет. Вообще роскошь. И все бы ничего, здесь даже мебель была. Вот только... «Она казенная?» — спросил я с удивлением у Грищука, когда разглядел на шкафу инвентарный номер. После чего стал искать уже целенаправленно, и такие же номера нашел на всей мебели, что находилась здесь. «Конечно, а какая еще?» — хмыкнул он. «А что тебя не устраивает?» «То, что ее забрать в любой момент могут, как я с работы уйду», — сказал я ему очевидную вещь. «У меня так-то корпоративная квартира была, личная. Даже при уходе из института за мной должна была остаться». «Так она и осталась», — удивил он меня второй раз. «С чего ты взял, что тебя ее лишили?» «Так мне товарищ Берия сказал о ней забыть. Как его слова по-другому воспринять я должен?» «А так, что тебе сейчас там появляться нельзя, и в ближайшем будущем тоже. Разве он сказал, что тебе ее лишили?» Я постарался в подробностях вспомнить наш разговор, и с удивлением понял, что действительно про лишение квартиры ничего сказано не было. «Но вот разговор Лаврентий Павлович построил так, что я по-иному воспринять его слова и не смог, о чем я и сказал Грищуку». «Ну, могу лишь предположить, почему тебе так сказали», — усмехнулся он. «И почему?» «Так у тебя характер такой, что ты бы из принципа мог туда пойти, чтобы убедиться, что ничего с твоей квартирой не стало, даже сюда не заехав посмотреть». «Вот товарищ Берия и подстраховался». Но не переживай, хоть ты официально и мертв, твоя квартира никуда не делась. Сейчас на твою жену и сына оформлено. Ну и жить там вы все равно в ближайшее время не сможете, сам понимаешь. Даже если бы не было никаких ограничений. С одной стороны, он меня успокоил, а с другой, теплых чувств к Берии у меня после этого явно не прибавилось. Но хоть не напрасно силы в тот дом вкладывал, даже легче на душе стало. Осматривая новое жилье, нашел еще и телефон. Вообще замечательно. Уточнив у Павла, не сорвули какие планы его службы. Теперь после того, как осознал, что товарищ Сталин согласовал этот ход ОГПУ и других вариантов, как работать в новых условиях, мне просто не оставили, я позвонил Люде. «Привет». — А я уже выписался. — Да, тоже скучаю. Жду вас на новой квартире. — Да я бы и рад помочь, но ты же знаешь, мне появляться там нельзя, — с грустью сказал я, когда Люда попросила приехать и помочь сложить вещи. — Ну, конечно, когда едешь, я все сам занесу и здесь разложим. — Как быть? Я посмотрел на Павла Петровича и зажал ладонью трубку. «Ваши люди могут помочь моей жене вынести из квартиры вещи и довести их сюда?» «Сделаем», — уверенно ответил он. «Не переживай», — тут же вернулся я к разговору с женой. «Помощь найдется, уже договорился». «Я тебя тоже люблю. Жду». Положив трубку, я вздохнул. «Даже в такой мелочи, как собрать вещи, поучаствовать не могу». Переезд занял два дня. Сначала привезли мои вещи и детскую кроватку с коляской. Затаскивать их было неудобно, полноценно работать я мог пока только правой, чтобы соблюдать наставления врача. Если бы не помощь водителя от АГПУ, в одиночку или не справился бы, или все же нагрузил левую руку, и неизвестно тогда, как сказалось бы это на ее заживлении. На второй день приехала и моя любимая с сыном. Я уже успел к тому моменту разложить привезенные вещи, так что квартира уже была немного обжитой. Пока затаскивал одежду сына, впервые встретился с соседом по этажу. «О, привет, сосед!» — с улыбкой сказал мне поджарый мужчина лет сорока в форме летчика. Присмотревшись, заметил у него знаки различия, соответствующие командиру авиаотряда. «Новоселье!» «Оно самое!» — кивнул я пыхтя. Левая рука была свободна, вот ее и протянул для пожатия. «Сергей!» «Леонид! Левша!» «Нет, просто недавно только ее сломал, врачи посоветовали пока не нагружать». Тот, понимающе покивал и предложил свою помощь. Отказываться не стал. «Упарился еще вчера, а сейчас я только начал заносить вещи, что Люда для Леши и себя собрала. Пока возились с разгрузкой, разговорились. Леонид оказался не ком-авиаотряда, а летчиком-испытателем. Правда, и командиром успел побывать. Где и что именно испытывает, он не сказал, а я не стал допытываться. Понятно, секретность. Потому и он сам отнесся с пониманием, когда на его встречный вопрос о моей деятельности я ответил расплывчато. Мол, перевели на новую должность, еще не ознакомился с ней, а раньше работал по линии партии. Брякнул про партию лишь потому, что сразу не сообразил, что сказать, и при этом не выдать ничего лишнего. Ну и частично все же это правдой было. Сейчас без вмешательства партии у нас в стране ни одно дело не ведется. Да и мою деятельность контролерам вполне можно смело отнести как раз к работе по линии партии, Так что и не соврал, получается, но и толком ничего не выдал. После того, как занесли все вещи, Леонид пообещал вечером заскочить, выпить за новоселье и знакомство. Отказываться я не стал. Просто в голову пришло, что абы куда меня не заселили бы. Раз дом-то казенный. И хоть болтать направо и налево не стоит, но уж узнать, кто у меня в соседях, святое дело. Заодно пойму, насколько меня плотно контролируют и как теперь относятся. Если у всех здесь такие же выданные за службу квартиры, то это один вариант. Заодно и узнать, какого уровня людей здесь селят. Если кто-то сумел в новостройке получить личное жилье, другой. Хотя бы потому, что это будет означать о возможности выкупа данной квартиры. Видел я реакцию Люды, когда она впервые в наш новый дом зашла. Очень ей здесь понравилось, глаза так и горели. Леонид пришел не один, а с супругой и еще двумя нашими новыми соседями. Юрием Ивановичем, мужчиной в годах, и, судя по речи, он какой-то профессор, и Родионом Михайловичем, тощим, слегка сутулым инженером. На каком именно заводе работает Родион Михайлович, он не говорил. И вообще, как я понял, тема работы здесь не то чтобы табу, но никто особо не стремился вдаваться в подробности. Потому и у меня не спрашивали о моей деятельности, лишь род занятий уточнили, и все. Посидели душевно. Даже Леша особо не капризничал, только глазками хлопал. Юрий Иванович оказался вдовцом. Дети есть, но уже взрослые и живут своими семьями, но иногда навещают отца. А вот Родион Михайлович оказался холост. Да и женщинами особо не интересовался, предпочитая обсуждать какие-нибудь технические новинки. Причем любые, он их словно коллекционировал. И с Юрием Ивановичем они быстро нашли общий язык. Зато жена Леонида, низенькая Вера, оказалась той еще трещоткой, живо напомнив мне Дарью. С той лишь разницей, что она умела, задав вопрос, дождаться ответа на него. Но если в разговоре возникала пауза, то тут же ее заполняла. Леонид был ей под стать, веселый, открытый. Часто рассказывал смешные случаи из жизни летчиков. Правда, непонятно, свои или чьи-то еще. Я ни разу не пожалел, что согласился на это знакомство. На старой квартире у родителей мне с нашими соседями было не так легко и комфортно. И о своей работе толком не рассказать, а даже если что-то скажешь, завидовать начнут или опасаться. Там все больше рабочие из заводов живут. Люди неплохие, но разница в социальном статусе, хоть в нашей стране на бумаге все равны, все равно чувствуется. Это отец с ними легко общался, сам из рабочих, а то, что стал начальником цеха, лишь добавило веса его словам, и он сам для них стал как наглядное подтверждение тому, что в нашей стране обычный рабочий способен выбиться в начальники, и при этом не смотреть на остальных свысока. Мне же было еще радостно и за Люду, она словно ожила. Последние дни, сколько я ее видел, была уставшая, измотанная, раздражительная. А тут как будто сбросила с себя некий груз. С Верой щебечет, улыбается, с Лешей сюсюкается без былой раздражительности. Хоть и не по своей воле мы сюда переехали, но уже заодно то, что моя жена стала оживать, я готов простить почти все Лаврентию Павловичу. Следующая неделя прошла в хлопотах. Обживались на новом месте. Пришлось побегать по ближайшим магазинам и лавкам, посуды докупить, бытовых мелочей, что остались в доме у родителей. Один раз заезжал Илья Романович с восторгом осмотрел нашу квартиру, поздравил с новосельем, подарил бутылку коньяка и погремушку для Лёши, после чего убежал по делам. А вот мама Люды к нам так и не пришла, может, и к лучшему. Зато мои родители тоже побывали у нас. — Хоромы вам выдали, Сергуня, — задумчиво протянул отец, осматривая большую комнату. — Может, ты прав был? — В чем? не понял я. — В том, что не упал, — хмыкнул он в ответ. — Но ты все равно будь осторожнее. Еще один плюс в новой квартире — газовая плита. Я помню, когда поднимал этот вопрос, очень удивлялся, что наших плит в стране почти и нет. И нашли их тогда лишь в Ленинграде, в малом количестве. Однако с тех пор многое поменялось. Большие города и Москва в первую очередь активно газифицировались, особенно новостройки. И те плиты тоже устанавливали в дома. Только предупредил Люду соблюдать технику безопасности с ней и объяснил, чем может закончиться ее несоблюдение. Она сначала испугалась и хотела вообще ей не пользоваться, но все же удобство пересилило, Да и не было у нас здесь иного варианта. Дровяной печи тут не установили, на керосиновой лампе много не приготовишь, да и попробуй найди такую лампу, чтобы на нее хоть ту же кастрюлю поставить удалось. А кушать хочется каждый день. На новое место работы меня повезли только через неделю. Пока толком не определились, чем вам заниматься, говорил мне Андрей Игушкин, представленный от ОГПУ агент. Он же и должен был теперь стать в какой-то степени связным между мной и его службой, если возникнут проблемы. «Это как?» — удивился я. «Да как-то...» — неопределенно повел он плечами. «Странно, конечно, но я читал ваше дело. У вас, если я правильно понял, нет какой-то специализации. По образованию вы юрист и в законодательстве понимаете» с автором многих работ являетесь но при этом еще и по линии партийного контроля работали и вон целый институт возглавляли опять же указано было что имеете отношение к разработке техники военного назначения тут он глянул на меня искоса и скомканно закончил непонятно куда вас приткнуть да на месте вам думаю определят фронт работ добираться пришлось недолго Всего 20 минут на машине в сторону области, и мы на месте. Огороженная территория, какие-то складские помещения, штук пять, не меньше. На ангар похоже. В стороне расположено двухэтажное здание без изысков. Новострой сразу в глаза бросается. Забор вокруг территории двухметровый с пропускным пунктом. На нем потребовали у меня паспорт, а у Андрея пропуск. «Зайдите в особый отдел», — сказал мне после проверки документов охранник, — «за вашим пропуском. Сегодня о вас отдельно упоминали, но дальше без пропуска внутрь никак». Согласно кивнув, мы проехали на территорию. К складам меня Андрей не повез, сразу же остановившись перед крыльцом здания. Сразу же мой нос учуял запах краски, пусть и изрядно выветрившийся. Но все равно понятно, лишь недавно тоже крыльцо красили. Да и не только его, оконные рамы, беленькие, муха не сидела. Внутри народу было прилично. Все носятся из кабинета в кабинет. Кто-то приколачивает у себя на дверь табличку. Пара электриков переругивается с каким-то мужичком. Проходя мимо, уловил суть их разговора. Кабель телефонный как-то не так протянули, и мужичок требовал провести его по-другому. Кабинет начальника особого отдела уже обзавелся соответствующей табличкой на двери и являлся островком спокойствия в этом царстве суеты. Похоже, не только я заселялся в новую квартиру, но и здесь люди только обживали свое новое рабочее место. «Здравствуйте, товарищ Лилейка!» Первым поприветствовал хозяина кабинета Андрей. «Вот ваш новый сотрудник, товарищ Огнев». Лилейка Владимир Игоревич» — протянул мне руку полноватый и мужчина за сорок лет. «Секретарь особого отдела нашего НИИ. Вы за пропуском, правильно?» «Да». «А что за НИИ?» «Вам не сказали, где вы будете работать?» — удивился он. «Я лишь отрицательно покачал головой» значит мы хорошо работаем тут же удовлетворенно крякнул владимир игоревич попутно выписывая мне пропуск и ставя на небольшой бумаге печать так что за ней снова спросил я когда забрал бумажку научно исследовательский институт при наркомате воен мордел